Центр и сердце повести – колония для несовершеннолетних Адлян. Адлян, имя это станет нарицательным, я уверен, это детские годы крестьянского внука, обретающего свободу в зоне, постигающего ее смысл, о котором слишком многие из нас, проживших на воле, и догадки не имеют. Важно и то, что время не удалено от нас, мы его еще хорошо помним, Это конец 60-х, начало 70-х, когда страна погружалась во всё более глубокий сон. Я не хочу опережать повесть пересказом. Прочтите. Прочтите и сравните свой сон с реальностью. Прошло каких-то 5 лет с тех пор, как ко мне заявился неожиданный гость, как угроза, как кошмар, как напоминание Страна начала просыпаться. Все болит в ней, ломит, как с перепою. Проснулась о себя, не узнает. Кругом националы, рокеры, зэки, старики и дети. Пришло время и этой повести. Она нужна не им, а нам. Андрей Битов Посвящается малолеткам. Часть первая. В широкие серые окованные железом тюремные ворота въехал с жадно горящими очами фарами черный ворон. Начальник конвоя, молоденький лейтенант, споро выпрыгнул из кабины, поправил кобуру на белом овчинном полушубке и, вдохнув в холодный воздух, скомандовал «Выпускай!». Конвоиры, сидевшие в чреве ворона вместе с заключенными, отделенные от них стальной решеткой, отомкнув ее, она лязгнула, как пасть волка, выпрыгнули на утоптанный снег. Следом посыпались зэки, тут же строящиеся в две шеренги. Живее, живее, прикрикнул на них начальник конвоя, а сам с пузатым коричневым портфелем, сплюнув сигарету на снег, скрылся в дверях привратки. Он пошёл сдавать личные дела заключённых, их было 27. Зэки построились под двоя и дышали морозным воздухом, наслаждаясь им. У них его скоро отнимут. После тесноты во랑ка стоять на улице было блаженство. Солдаты конвоиры их пересчитали, Ради шутки покрыв матом новичка, которому не нашлось пары, один из зеков, бывалый, в виде весёлого настроения конвой сострил: "По парам надо ловить, а не парных гнать в шею". Конвоиры на это ничего не ответили, а запританцовывали, согревая замёрзшие ноги. Из привратки показался начальник конвоя и крикнул: "Заводи", скрылся снова. Паша буркнул на зеков скуластый солдат азиат, перестав пританцовывать. Он и так-то плохо говорил по-русски, а тут вдобавок мороз голу вы прихватил. Зеки нехотя поплелись в тамбур привратки. Когда они вошли, за ними захлопнулась уличная дверь. В тамбуре было теплее. Через несколько минут на пороге С делами в руках появился невысокого роста капитан в кителе и шапке. На левой руке широкая красная повязка, на повязке крупными белыми буквами написано дежурный. Это был дежурный помощник начальника следственного изолятора. Тюрьму, построенную в прошлом веке, официально называли следственным изолятором. Рядом с капитаном стояли лейтенант, начальник конвоя И старшина корпусной, плотный, кренастый. Ему, как и капитану, было за 40. У старшины на скуле была шишка с голубиным яйцом. Воരെ называть фамилию, сказал капитан. Выходите, говорите имя, отчество, год и место рождения, статью, срок. И он стал выкрикивать фамилии. Зэки протискивались к дверям и отвечали капитану, как он приказал проходили мимо него в дверь, потом в другую, и оказывались в боксике. Боксик представлял собой небольшое квадратное помещение. Обшарпанные стены были исписаны кличками, сроками и приветами кентом.